Поездка на Балканы Тем временем после Египта и Парижа художественная деятельность отца широко развернулась. Александр II покровительствовал ему и государю вторило петербургское общество. Константин Маковский сделался модным портретистом в придворных кругах и у денежной знати. Великий князь Владимир Александрович приобрел нарядный портрет красивой иностранки госпожи Кайля. К этому времени, если не ошибаюсь, Относятся и портреты великой княгини Марии Павловны и великого князя Михаила Николаевича. Заказы посыпались, как из рога изобилия, но портреты записывались в очередь. Потребовалась квартира по попросторнее. Тут как раз академия сдала отцу одну из своих мастерских, а квартиру посчастливилось найти рядом на набережной, у Николаевского моста, в доме Переяславцева. В этом доме 15 августа 1877 года я и родился. Год был тревожный. На Балканах русские отчаянно дрались с турками в залитой кровью Болгарии. Многие знакомые уезжали на фронт добровольцами, освобождать братушек. В том числе и будущий муж Савиной, красавец и остряк Никита Всеволожский. Очень уж был ему к лицу наряд добровольца. Живописный черкесский чекмень, папаха и огромный кинжал за поясом. Много лет спустя Мария Гавриловна со свойственным ей лукавым безразличием Рассказала мне, помнится в редакции «Старых годов» у Вейнера, как удалось, наконец, Всеволожскому ее завоевать. Ей, молодой, но уже известной актрисе, он нравился, но она не хотела уступать его ухаживанием и, не говоря худого слова, сбежала от него в Киев на гастроли. Там сняла комнату, играла, а в свободные вечера в полном одиночестве раскладывала пасьянсы и задумывалась, конечно, о Никите. И вдруг как-то уже к ночи, только вернулась она домой, звонок. Отворила дверь, а перед ней во всей красе, в попахе, в белом чекмене, с кинжалом, Никита. Как черт хорош. Савина вздохнула и скороговоркой продолжала. Ну так вот, на следующее утро я и говорю ему. Константин Егорович который сам немного увлекался Савиной, поражаясь ее удивительным глазам с озорной искоркой, несколько позже он написал ее портрет по заказу тогдашнего ее покровителя, помещика Коваленко, не вытерпел и тоже уехал, хотя без воинственных намерений, на Театр военных действий. В поисках художественных впечатлений, вооружаясь альбомами, холстами и красками, он ездил за наступающими русскими войсками по болгарским пепелищам и зарисовывал по пути пейзажи и типичные фигуры. Задумал и картину «Болгарские мученицы». Однако на Балканах Константин Егорч долго не оставался, Меньше трех месяцев. Ранней осенью спешно вернулся в Петербург, ко времени моего появления на свет. Об этом путешествии на Балканы тоже неоднократно говорилось за семейным столом. Болгарские мученицы написаны той же осенью на злободневную тему. Турецкие башибузуки в разгромленной церкви надругиваются над женщинами-христианками. Для одной, прижимающей к груди младенца, позировала моя мать. Лицо другой, распростертой на полу уже мертвой женщины, написано с тетки Александры Павловны Литковой. Обе очень похожи. Отец оставался портретистом и в жанровых композициях. У нас была большая фотография с этих мучениц. Они выставлялись на академической выставке 1977 года и отдельно вместе с перенесением ковра в пользу Красного Креста. Особыми чисто живописными качествами болгарские мученицы не отличаются. Но типы османских изуверов схвачены сильно. Картина вызвала большой общественный интерес. Тогда же написан и другой, не менее патетический жанр на военный сюжет. Большая акварель. Болгарка над трупом убитого ребенка. На фоне охваченной пожаром окрестности. Болгарку отец писал тоже с жены, так недавно еще оплакавшей свою дочь. Акварель была приобретена значительно позже великим князем Владимиром Александровичем. Курьезна одна подробность. Я помню, действительно помню что-то, относящееся к году вслед за Турецкой войной. Помню спальню, в которой несколько женщин, сестры-матери, сидя около меня, младенца, щипали корпию для раненых. Разумеется, лишь позже я понял, что они корпию щипали. Но зрительное впечатление, бесчисленное множество раз возобновлявшееся почему-то в памяти, осталось во мне я до сих пор вижу всю эту домашнюю сцену комната постель склоненные над работой фигуры и холстяные нити всюду вокруг разбросанные белыми клубочками мать подтвердила не так давно что действительно тогда для пребывавших в столицу раненых в патриотически настроенных семействах щипали корпию но мне то не могло быть больше полутора лет от роду между тем знают твердо что это не морок воображения. Русалки и Качановка. Третьей большой картиной отца были русалки. Тотчас после солнечно-яркого перенесения ковра вздумалось ему создать ночной, залитый луной пейзаж в русском духе, с лесом, мельницей и привидениями сказочных водениц. В этой третьей картине из всех самой популярной, пожалуй, эффектно сочетается с южнорусским ландшафтом взлетающая к небу вереница Озаренных месяцем обнаженных женских фигур. Русалки начаты были давно. Наступило лето 1878 года. Отец решил дописать их в нанятой у Свирского усадьбе на границе Черниговской губернии и Полтавской, недалеко от деканки Кочубея. Я уже упоминал об этом музыкальном приятеле отца, позже он завел художественную мебельную фабрику. Имение называлось, помнится, загоны. Приехали, началась работа. Для русалок отец соорудил даже барачную мастерскую в усадебном парке. Поездка в загоны была моим первым путешествием. Конечно, я ничего не могу помнить о том, как дописывались русалки. Мне еще и году не было. Но тут произошел эпизод. О нем надо рассказать, он характеризует эпоху. А его последствия глубоко повлияли на жизнь нашей семьи и, в частности, на творчество Константина Егорыча. Рассказываю со слов матери. В некое летнее утро к крыльцу подкатила коляска четвериком с форейтером. Из коляски выпрыгнул незнакомый помещик, подчеркнуто малороссийского облика. Длиннейшие темные усы вниз и украинский кабиняк, тальма с пряжкой в алмазах. Лицо сухое, желтоватое, мал ростом, худощав, порывист. Войдя в дом, он спросил повелительно вышедшего ему навстречу Константина Егорча. «Вы, профессор Маковский?» «Я». А я здешний помещик Василий Васильевич Тарновский. Мое имение Кочановка по соседству. Как вы сюда попали? Так началось знакомство. Посидели, вспомнили кое-кого из петербуржцев. Не прошло и получаса, как владелец кочиновки, пренебрежительно окинув взглядом полупустую гостиную Свирского, вскочил и недоуменно развел руками. Да полно, профессор, что вы нашли здесь? Разве это усадьба? К тому же и парк ни на что не похож. «Нет, ничего, помилуйте», — ответил отец неуверенно. Загоны и ему не нравились. Василий Васильевич вскипел, он никак не мог согласиться, чтобы такой художник, как Маковский, работал в этой убогой обстановке. «Знаете что?» — стремительно заявил он. «У меня имение большое, отсюда рукой подать в двадцати верстах. собирайтесь когда и поедемте на лето в Кочановку, не раскаетесь». Тут вошла мать, Василий Васильевич представился. «И жена ваша, красавица, наверное, одобрит. Будет дружить с моей Соней. Она у меня славная». Так и решили. Вскоре от Тарновских были присланы экипажи, и вместе с большим эскизом русалок мы перебрались в Кочановку и оставались в этой необычайной усадьбе с ампирным домом все лето. Тарновские оказались совсем исключительно милыми людьми, особенно Софья Васильевна, жена порывистого помещика с малороссийскими усами, мать Васюка, старшего сына, и Сони, моей ровесницы. В Кочановке жили и сестры-хозяйки, Юлия и Александра Васильевны. Первая была вдовой генерала Швепса, вторую, Корбут по мужу, все звали Крошкой. Доживала свой век в одном из флигелей и старенькая бабушка, мать Василия Васильевича. С первого знакомства Тарновские полюбили и отца моего, и мать, и меня в придачу. Вернулись мы в Петербург лишь поздней осенью и перебрались опять на новую квартиру, в дом графа Мэнгдена на Дворцовой набережной. Там 1 ноября того же года родилась моя сестра Елена. С тех пор, с редкими перерывами, когда обстоятельства не позволяли из-за работы отца или отъездов наших за границу, лето за летом гостили мы в Кочановке. Я помню себя в рамках этого чудесного сказочно-барского поместья с трехлетнего возраста вплоть до 1888 года, когда тяжелый недуг матери вынудил нас, прокружив по заграничным курортам прочно осесть еще до разрыва с Константином Егорчем на Лазурном берегу в Ницце. Впечатления мои окочановки сливаются в одно какое-то призрачно волшебное чередование знойных малороссийских полдней прохладных утр, ярких закатов и лунных ночей, пропитанных теплым запахом черноземной пыли. Вспоминаются скитания по грибы в роще Березине или просто от нечего делать по грандиозному парку с липовыми и кленовыми аллеями, с мостиками над искусственными прудами и беседками. Одна из них называлась «Беседкой Глинки», композитор в ней писал «Руслана». Поездки в линейках и шарабанах на сахарный завод Тарновских или на молодьбу в пшеничные поля дубовыми и березовыми лесами. Пикники на лесных полянках. церковные службы в высокой шатровой церкви, куда помещикам неприличествовало ходить пешком, хотя стояла она от дома в каких-нибудь двухстах шагах. Полагалось ездить к обедне в экипажах, запряженных цугом. Длительные чаепития на террасе, Среди благоухающих цветочных клумб. Шумные завтраки и обеды. Дети за отдельным столом. жаба-криковка, величал нас Василий Васильевич. В длинной столовой, где стол накрывали обычно человек на двадцать пять. И за каждым из сидевших ближе к хозяевам стоял лакей-казачок, синий кафтан и пунцовый кушак. Оживленные вечера, на которых отовсюду съезжавшиеся соседи то быстро кружились под рояль, в вальсе на два такта, То носились галопом, то выделывали фигуры котельона, и в мазурке кавалеры лихо отщелкивали замысловатые антроша. Иногда гремел на хорах полковой оркестр, стоявших в прилуках киевских гусар. Говоря об отце, мне еще придется возвращаться к кочиновке, куда, по своему обычаю, он приезжал ненадолго, редко засиживался больше двух-трех недель, и откуда уезжал по делам, чаще всего в Париж. В кочиновке работалось ему легко и радостно. В первые же наши приезды были написаны портреты Василия Васильевича в австрийской куртке и в традиционном кабинете Софьи Васильны, уже 36-летней болезненно-тучной женщины, красавца Васюка и задумчивой Сони и бабушки с дряхлым лакеем из бывших крепостных, подающим ей утренний кофе. К ней по утрам ходил я с сестрой на поклон в ее апартаменты, где пахло сушеными яблоками и сженым можжевелом от комаров. Они водились всюду в изобилии. Отец писал и заезжих гостей, и типичных солдат-гусар, сопровождавших господ офицеров, и местных крестьян, миловидных малороссиянок в узорных паневах и бусах, стариков сторожей, ходивших ночью вокруг дома с колотушкой и поминавших со вздохом недавно дарованную царем волю, и цыган, располагавшихся табором на пустыре около парка. «А сколько пейзажей!» Каждое утро ходил отец в парк и маслом или акварелью писал какой-нибудь уголок его. Каштановую аллею, где я, сестра Елена, Соня и младший ее брат Петя копались в песке под присмотром старой гувернантки Тарновских, мадам Леже, в неизменном чепце с лиловым бантом. Лужок, благоухающий клевером, с носящимися над ним пчелами и стрекозами, папоротниковые заросли поодаль от торфяного болота, Кукурузные огороды, высокие мальвы вдоль плетней и обросшие плющом и диким виноградом развалины парка. Не то остатки Запорожской крепости, не то декоративные руины, сооруженные еще при графе Румянцеве, некогда владевшем кочановкой. Ряд картин возник из этих этюдов. «Бабушкины сказки», «Цыганский табор», превосходные этюды к нему «Старуха-цыганка» и «Плесуня-девочка», «Наконец, гадание». Для последней уже боярской небольшой картины и я позировал наряженный в русскую шелковую рубаху и софьяные сапожки. Этот маскарад мне нравился. Одевали меня до пяти лет девочкой, и я только и мечтал о том, когда надену штаны. Полудевочкой с золотистыми локонами изображен я и на солнечном холсте высокого формата маленький садовник. Где среди цветников кощуновки я стою с граблями на плече, а сестра Елена сидит у моих ног держа в руках виноградную гроздь.